Вообще же арестант, недавно посаженный, томится своей неволей, томится до болезненной тоски, на которую, разумеется, никто не обращает внимания, томится до ожесточенного, сдавленного озлобления. На ком всего безопаснее сорвать свое дело? Конечно, на своем же брате, арестанте, и пуще всего на новичке, с которым еще не определились нравственные связи и отношения. Отсюда и вошли в обыкновение их игры, зверские, жестокие и полные возмутительного цинизма, которые служат им одним из любимейших развлечений, представляя собою своего рода зрелище, спектакли. В тюрьме ведь скука смертная, работы почти никакой, а тотебное отделение и совсем от нее избавлено. Это называется строгостью присмотра за тяжкими преступниками. Сидят себе люди в полнейшей праздности и бездействии, ну и точно бесится со скуки, колоколы льют, пальто шьют, покойника отпевают. Эта праздная скука доводит иногда до весьма печальных результатов. Вот, например, однажды из окна был пущен дождевик в одного из тюремных начальников. К счастью, булыжник только сильно контузил его, но, как вы полагаете, ради чего был пущен камень? Один арестантик поддержал со скуки пари с приятелем на полтинник, что он убьет дождевиком первого, кто пройдет в подходящем расстоянии по двору. Скука убивает на пари за 50 копеек без мести, без злобы первого попавшегося человека. Ведь уж это, как хотите, факт такого аномалического свойства – который прямо указывает человеку место не в тюрьме, а в больнице умалишенных. Прямой результат из всего этого – лень, отвычка от работы, затем уже идет боязнь труда и, наконец, неспособность к труду. Выпустят из тюрьмы с волчьим видом, что делать? Легче всего – воровать. И это тем более сподручно, что арестант в тюрьме необходимо приобрел все нужные знакомства, теоретическое знание дела, юридическую сноровку, казуистики полицейских и судейских формальностей. Словом, все, чтобы сделаться отменным вором. Недаром же ведь тюремные мазы почитаются высшими мазами, а сам дядин дом славит у воров мазовой академией. А результаты гигиенические? Расстройство груди, тюремный тиф, скорбут и неестественный тайный разврат и порог, явно убивающий душу и тело. Удивляются иные добрые филантропические люди, почему это достаточно пробыть в тюрьме весьма незначительный срок, чтобы человек слабохарактерный или без предварительной и прочной закваски нравственной вышел оттуда формальным негодяем, готовым на каждый низкий поступок и преступление. «Удивляются добрые филантропические люди и находят это странным». Потому, кажется, и заботы, надлежащие о нравственности Арестанской, они прилагают, и в церковь-то арестанскую гоняют. Пастырь поучения читает им книжки, души спасительные и назидательные, выдает на руки. Нет, хоть что хочешь, ничего не берет. Книжек этих арестанты почти не читают, а читают свои, которые позанятней. По уразуметь не хотят. Вообще народ к религии холодный, хотя промеж себя и верует в Бога, и к пастырям особенного доверия не оказывает. «Ты гляди на исповеди, не открывайся», — учат они своих новичков. «Не равно потом беды какой не вышло бы, ведь он для того и наручников не надевает. Вот и пойди тут с ними». А между тем какой-нибудь Аким Рамзя одним своим взглядом, одним словом, смело прямым, хоть и негромко сказанным, сразу повлияет в тысячу раз более и благотворнее, чем всевозможные поучения и предупредительно-нравственные меры. Потому свой брат, а не начальство, говорят арестанты. Но, повторяем, Рамзе очень редкое исключение, и единственно, благодаря его влиянию, Иван Вересов не сделался негодяем и успел сохранить свои честные начала. Сама судьба как будто послала тут на выручку крепкого человека, Рамзю, а без того быть бы ему невинную жертвою нашей системы общего заключения. Впрочем, и «Наша одиночная» вполне стоит общего, если даже не почище его, хотя, конечно, в другом совершенно роде. Но об этом после. Настоящая и без того уже длинная глава приняла неподходящий к романам характер публицистической заметки. «Я вижу, как хмурится лицо иного читателя, и потому спешу принести его благосклонности мое чистосердечное извинение».